Глава шестая. «Можно войти?» Одними губами спросил он, указывая на дверь. «Нельзя. Тебе нельзя!» Задернула занавеску. Пока успокаивало быстро бьющееся сердце, Райан решила, что мое разрешение ему не требуется. Когда шаги мужчины раздались уже в гостиной, я подхватила корзину с десертами, намереваясь сбежать из дома. «Что с тобой? Выглядишь расстроенный?» Обманчиво-заботливо спросил Райан. «Знаю, что поможет вернуть тебе хорошее настроение. Вот, это тебе». В меня ткнули коробкой, а я изо всех сил сжимала зубы, чтобы не послать журналиста к чертям собачьим. Из-за чего мое лицо наверняка скривилось. Господин Догрус нахмурился, улыбка с его лица пропала. Так. Что бы у тебя ни случилось, знай, что все плохое обязательно пройдет». «И чего он такой добрый, с брюнеточкой время провел и сразу весь такой милый, аж до тошноты?» «Как вы решаете проблему со скандалом в доме герцогов?» Наконец я смогла задать вопрос, не плюнув при этом мужчине в лицо. Не могла же сказать ему, что видела их с той девушкой. Тогда пришлось бы признаться, что я подсматривала. «Тебя это так заботит?» «Конечно, ведь сплетни будут исключительно обо мне. Не видела, чтобы в статье поливали грязью именно вас, Алиса». райн устала, потер глаза свободной рукой. «Я ведь сказал, что все решу, но нужно время. То, что выйдет в следующей скандальной статье, позволит полностью вычеркнуть из голов людей мысли о тебе». «Когда же она выйдет?» «Пока слышу лишь обещания. И вообще, дайте пройти, я спешу». «На праздник? Вам какое дело?» «Алиса!» райн рявкнул, и я от неожиданности отпрыгнула в сторону. «Если тебе все еще нужна моя помощь с подготовкой к брачному балу, то будь добра, относись ко мне с хоть крохой уважения. Я не сделал ничего плохого, а ты ведешь себя так, словно я твой заклятый враг». «Да, вы правы», — согласилась, немного успокоившись. Видеть Райна в своем доме было даже приятно. Да и он пришел ведь ко мне, а не к этой. «Это для тебя». В меня снова ткнули коробкой, на этот раз немного настойчивее. Пришлось принять ее, поставив корзину на пол. «На брачном балу обязательно будут наблюдать за тем, как ты танцуешь ройку». И чтобы во дворце ты не запуталась в юбках, то тренироваться нужно будет в платье. Во мне заворочилось любопытство. Обновки для девушек очень важны, а когда их дарят, это еще и интересно. Что за платье мог выбрать для меня Райн? Как он его покупал? Взял первое попавшееся? Или смотрел на каждое и представлял в нем меня? Мои щеки в данный момент наверняка порозовели. Но я даже не думала о том, что смущена, и торопилась открыть коробку. Развязала бант, и лента с шуршанием упала на пол, а крышку я отложила на стол. Ещё не достав платье, уже восторженно вздыхала, а когда вытащила наряд из коробки, то и вовсе вскрикнула. «Какая красота!» Платье было глубокого изумрудного оттенка, с пышной газовой юбкой, и корсетом из шелка, усыпанным россыпью прозрачных камней. Декольте не было слишком глубоким, но и не полностью закрытым, а на плечи полагалось накинуть воздушную полупрозрачную шаль, которая лежала тут же в коробке. «Туфли выберем чуть позже. Я бы купил сам, но не знаю твоего размера». Пробормотал Райн несколько смущенно. Даже не думайте думать, что за подарок я вас простила. Опомнившись, я сложила наряд в коробку и закрыла крышкой. Мне правда пора идти в посёлок, хоть и безумно хотелось срочно примерить платье. И в мыслях не было. Мужчина вскинул руки. Счастливого дня сбора урожая. Господин Догрус покинул мой дом, а я ещё недолго посмотрела на серую коробку в которой лежало настоящее сокровище швейного мастерства. И пошла сначала в баню, умыться и привести себя в порядок, а потом в спальню, переодеться в свежее платье из бабушкиного шкафа. После чего отправилась к Мистирье. Знаю, просила ее прийти ко мне, но решила, что будет лучше, если я сама зайду за ней. Вряд ли кикиморе будет комфортно на улице, где в данный момент находятся все жители поселка. Пока шла, рассматривала людей. Каждый веселился, смеялся, кто-то пел. Детишки задорно танцевали под это пение. Старушки, уже знакомые мне, стояли неподалеку. И я махнула им рукой, а они помахали мне с улыбками. Что же будет через несколько минут, когда я выйду в поселок под руку с кикиморой? Даже думать об этом не стану. Просто зайду за мистерией, и мы вместе пойдем к моему дому. Пусть уж лучше Райн съест мои десерты, чем я подставлю подругу под удар. Мы тихонько посидим за воротами моего дома, с самого края стола, и оттуда послушаем музыку. Музыкантов еще не было видно, но, надеюсь, они будут ходить по всей деревне, а не только в центре. Мистерию обнаружила во дворе ее дома. Женщина ходила туда-сюда от двери до ворот и нервно грызла кончики пальцев. Кикимора переоделась, и я не без удивления отметила про себя, что белое в крупный красный горох платье очень подходит к ее оттенку кожи. Вот только обувь мистерии была в два раза больше привычного женского размера. Да и вообще черные ботинки сильно утяжеляли образ. Завитые в мелкие кудряшки волосы она оставила распущенными, собрав лишь по одной пряди от лица назад, и скрепила их заколкой, украшенной цветком из стекла. Во мне крепло ощущение, что я снова в школе. Тогда, в третьем классе, в нашем учебном заведении была одна девочка, младше меня на год, и все ученики презирали ее за излишнюю полноту и плохую одежду. Все, кроме меня. Я подружилась с Оленькой, и до самого выпускного мы были не разлей вода. Вот только с того самого дня, когда решила, что буду с ней общаться, несмотря ни на что, Ненависть ребят перешла и на меня. Оля выросла, похудела, похорошела. Ее забрал жить в город внезапно появившийся отец. Девушка, теперь уже взрослая, поступила в университет, в тот же, что и я, стала носить хорошую, красивую одежду, заниматься музыкой, пением и, на удивление, шахматами. Хотя в детстве она и не показывала особых способностей к этому спорту. Ее больше никто не обижал. У нее было много друзей, а вот я... Со мной Оленька давно перестала общаться. Но я никогда не жалела, что однажды подошла к ней с фразой «Давай дружить». Я тряхнула головой, прогоняя грустные воспоминания, и улыбнулась мистерия. Кикимора меня заметила и уже спешила к воротам. «Я так волнуюсь», — шептала она громко, боязливо поглядывая через забор на соседей. «Давай пойдем огородами. Перестань!» Отмахнулась я, но у самой в голове мелькнула. «Может, и правда огородами?» «Давай, идем уже!» Мы вышли за ворота. Я шла впереди, а мистерия сразу за мной. Женщина вся сжалась, словно пыталась исчезнуть, и опасливо озиралась по сторонам. «Ты из дома выходишь вообще?» Спросила я, а Кикимора покачала головой. За продуктами ходит веник, а я только грядками занимаюсь. Я специально шла медленно и следила за реакцией людей. Когда соседи видели меня, то приветливо улыбались. Но стоило им заметить за моей спиной Кикимору, как их лица вытягивались. Люди стали перешептываться, дети ошарашенно смотрели на нас с открытыми ртами, а бабульки те милейшие старушки вдруг закричали уходи в свое болото кики марованючая пошла вон дети отойдите от нее алиса в мою сторону направлялась оранжеволосая старушка одна из подруг миреллы с которой я уже была знакома ты будешь на празднике мы будем кивнула я вы Взгляд бабульки метался от меня к Кикиморе. «Ты ведь не хочешь сказать, что хочу?» Я остановилась и обернулась к подруге Миреллы. Высказала все, что хотела. «Я дружу с Мистерией, а вот вы не правы по отношению к ней. Не ни вы, никто кто-либо другой из этого поселка. Слышите?» «Что плохого конкретно вам сделала Мистерия?» «Я ничего не делала». «Даже со двора не выхожу», — упавшим голосом проговорила Кикимора. «Если бы не веник, которого мы знаем с пеленок, прогнали бы в зашей!» Выплюнула оранжеволосая, возвращаясь к своим подругам. «Все, с этой минуты можно считать, что моя кофейня разорится, едва открывшись. Бабули разнесут сплетни по всему поселку и наверняка обратятся к Райну с просьбой напечатать статью». Плевать. Главное, чтобы Мирелла не пострадала из-за меня. «Алиса, мне, наверное, будет лучше вернуться домой, а тебе пойти праздновать и возвращать хорошие отношения с соседями. И слышать ничего не хочу». Я прибавила шаг. Хотелось поскорее уйти отсюда. «Я не стану общаться с людьми, которые ведут себя так отвратно». Мистерия молчала какое-то время и если бы не её тяжёлое дыхание из-за быстрого шага, решила бы, что Кикем разбежала обратно к себе. Мы подошли к дому, и я окинула взглядом край длинного стола. На нём стояли только тарелки с печёными пирожками, которые расставляли те девушки, и пузатый графин с компотом. Мне не хотелось приобщаться к общему празднованию, и в голову пришла одна мысль. Мы с Кикиморой вынесли стол с моей кухни, Поставили его прямо за забором рядом с дорогой, но в отдалении от остальных столиков. Сюда же принесли два стула со спинкой, что были на кухне, и два табурета из кладовой. Ну, мало ли, а вдруг кто-то захочет присоединиться. Выставили тарелки с десертом, который я успела приготовить. Из дома принесли горячий чайник, чашки, тарелки и сели за стол. День уже подходил к концу. Солнце коснулось горизонта, и по поселку разлился теплый оранжевый свет. Вот-вот наступит сумрак, а за ним и ночь, которая будет освещена десятками масляных фонарей, стоящих на столах. Вдалеке раздались звуки флейты, оповещающие, что в поселок прибыли музыканты. «Я сказала Венику, что праздновать буду с тобой», — заговорила Мистерия после второй чашки чая. «А он не присоединится к нам?» «Сказал, что придет и останется, если ты позволишь». «Конечно!» — воскликнула я. «Буду только рада!» Лицо Кикимора просияло. «А, вот и он, смотри». Женщина указала пальцем на танцующих людей, лавируя между которыми в нашу сторону пробирался веник. Щуплого мужичка пихали и толкали, но не специально а потому что словно не замечали его. Веник бормотал извинения под нос, наступая на ноги танцором, осторожно отталкивал от себя веселящихся людей. И когда, наконец, смог выбраться на пустую поляну, облегченно выдохнул. Увидев свою супругу, радостно помахал ей и улыбнулся мне. «Алиса, добрый вечер! И счастливого дня сбора урожая!» Сейчас мужчина был ко мне куда более благосклонен, нежели днем. «И вас с праздником!» Я вела себя так, словно во мне целое море радости и счастья. На самом деле на душе скребли кошки, но я не могла ни на секунду позволить себе выглядеть грустной, чтобы мои гости не расстраивались. А еще я все время поглядывала на издательство, в окнах которого не горел свет. Райан, наверное, уехал в свой большой герцогский дом ужинать искусто приготовленными блюдами от своей личной кухарки. Зачем ему бывать на каких-то скучных деревенских гуляниях?